Глава третья, где проходит семейный ужин, а гость узнает о том, откуда взялись Машманы. Признаться от сегодняшнего ужина, Чарльз ничего-то хорошего не ждал. Он вообще весьма смутно представлял себе, чем именно может помочь беседа с некой женщиной в его проблеме. Августа, «Любимый балованный ребенок, который ни в чем-то отказа не знал. И вот. Душа требовала бросить все и отправиться в треклятую змеиную долину. Или как она там? Маги? Чарльз как-нибудь досправится, да Еще можно людей нанять. Сотню, две, да хоть тысячу. Правда, имелись некоторые сомнения, что в этом захолустье в принципе можно набрать тысячу человек». А он к ужину готовится. Костюм сменил. Умылся, насколько это возможно. За горячую воду потребовали 50 центов. И еще двадцатку пришлось заплатить престарелому, но крепкому орку полукровки, который эту воду поднял в номер, а после убрал. Причем, совершенно парадоксальным образом, после мытья Чарльз чувствовал себя грязнее, чем до него. Костюм измялся. От свежей рубашки почему-то попахивало пылью и плесенью. Аромат же туалетной воды показался на редкость едким. Ничего. «Экипаж?» — искренне удивился тот же полукровка. Это вы, господин, откуда туточки экипаж?» И вправду, как-то местные реалии продолжали радовать Чарльза. «Все верхами больше», — орк глядел с насмешкой. Но можно у типа поспрашать. Она порой шлюх на пастбище возит. Не хватало. И как быть? Пешком? Это к Чарльз. Хорошо, если к утру доберется. Тогда пришлось расстаться с еще одной монетой. Будь добр, отыщи мне лошадь. Про букет цветов, который следовало бы поднести хозяйке дома, Чарльз решил не спрашивать. Что-то подсказывало, что в последнем пути... Цветочных лавок нет. Впрочем, лошадь ему нашли и не слишком поганую. Да и тот же орк вызвался проводить к поместью бешеного Эдди. А то ведь господин и заблудиться может. Или заехать не туда. Куда? А мало ли. Уж больно господин выглядит прилично. Такому человеку, куда не поесть, все не туда будет. Народишко-то вокруг бедовый. В поместье именовалось «Старые клены». Хотя ни единого клена рядом Чарльз не увидел. У ворот росло чахлое акациевое дерево, покосившееся, какой-то на редкость уродливое и колючее. Раньше-то все окрестные земли ихними были. Орк, получивший плату, сделался несколько более дружелюбен. Вон она! там еще пастбища были, табуны. Старый Кло известным табунщиком был, с племенами водился, это да. И жену взял честь по чести, потому-то его и не трогали. Все мечтал, что сынка своего на восток отправит, выучит и будет тот жить человеком. Сказал и на Чарльза заглянул. Чарльз в свою очередь смотрел на дом, который явно знавал лучшие времена. Ныне же он был старый и уродлив как это вот дерево у ворот. Стены его перекосились, крыша словно бы на бок съехала. И даже веселенькая зеленая краска, которой хватило, правда, лишь на фасад, нисколько не спасала положение. Он-то и поехал, а вернулся с женой молодой. Поселил тут и пытался вроде жить, как оно заповедано. Да только дурни газы, в себе не удержишь. Народная мудрость заставила Чарльза хмыкнуть. Вот сперва табуны проиграл, потом и земли. Он бы и это все... Да только старый Кло вовремя сообразил, что сынок у него дерьмовистый получился. И отписал, стало быть, усадьбу женушки его. А та пусть и любила муженька, но и о детях заботилась. Ты это, господин, только не вздумай удивляться. Чему? А ничему. Орк сунул за щеку полоску табака. Эдди нервный и сильный, а потому нечего тут. И коль назад поедешь... «Не чинись, проси, чтобы сопроводил, с Эдди связываться не рискнут». И в чем-то людей, которые не рисковали связываться с Эдди, Чарльз понимал. После, думая, какой должна была бы быть владелица поместья, Чарльз пришел к выводу, что определенно не такой, не хрупкой, словно былинка. Светловолосый, светлоглазый, с чертами лица столь совершенно изящными – что не залюбоваться ими было совершенно невозможно. И даже платье простого кроя, шитое из какой-то столь же возмутительно простой ткани, а женщины, подобные этой, должны носить исключительно шелка, лишь подчеркивало тихую красоту хозяйки дома. «Доброго вечера!» Он даже растерялся под взглядом этих светлых глаз и тотчас укорил себя, поклонился... Проклял мысленно за лень, ибо показалось неуместным появляться здесь с пустыми руками. Мог бы остановиться, нарвать каких цветов, а он... Доброго. Голос у женщины был низким, мягким. К сожалению, мне давно не случалось принимать гостей. В доме царило запустение. Нет, его пытались держать, и порядок здесь был идеальный, Но выцветшие обои и старая мебель, ткань, на которой протерлась, а латки, пусть подобранные в тон, все одно выделялись этакими ранами. Едва уловимый запах пыли и плесени. Сквозняки, старые фотографии, призраками чужой жизни. Столовая, знавшая иные времена. Чарльз подозревал, что открыли-то эту комнату исключительно к его визиту. И Из скатерть извлекли но освежить не успели, пусть и разгладили. Но она, эта скатерть, от долгого хранения пожелтела. Посуда была разномастной. А хозяйка дома улыбалась и говорила. Она была мила, очаровательна. Она смутно напоминала кого-то. Нет, не внешностью, хотя, если верить старым снимкам, которые Чарльз подсмотрел, за прошедшие годы Элизабет Годдерт. Изменилось крайне мало, скорее уж, звуком своего голоса, жестами, этим поворотом головы, мягкой улыбкой и. А дочь пошла в отца. От матери она, если что, и взяла, то светло-серые, почти прозрачные глаза и привычку склонять голову, будто прислушиваясь к чему-то. А так высокая, нескладная, и платье светло-зеленой ткани ей, конечно, идет но не так, чтобы сделать ее красивой. Да, определенно, Мелисенту Годдард нельзя было назвать красивой. Однако было в ней что-то такое, привлекающее взгляд. Должно быть, экзотичность. Все-таки следовало признать, что девицы, с которыми Чарльза знакомила матушка, обладали совсем иной внешностью. Что же касается вашего дела, о деле, леди Элизабет. А именовать ее просто миссис Годдард у Чарльза язык не поворачивался. Заговорила лишь, когда подали десерт. Подавала его хмурая женщина-орк, на редкость темнокожая даже для ее расы, и столь же недружелюбная. То оно представляется мне крайне непростым. Я знакома со змеем. Она слегка поморщилась, показывая, что знакомство это не делает ей чести. Именно мой покойный супруг привел его в долину. «Мама!» Эдди, который ради праздничного ужина напялил сюртук из лилового сукна, нахмурился. «Я тогда только-только приехала и была полна надежд, а еще весьма наивна. Ваш дед уже болел и серьезно, и отошел от дел, надеясь, что мой супруг...» Она упорно не именовала того мужчину со снимков по имени, тем самым словно подчеркивая, что, несмотря на супружество, он был человеком далеким. Что мой супруг справится с поместьем. Змеиный дол некогда принадлежал нам. Вернее, он был частью земель, которые племя отдало Годдардам за своей дочерью. «Земли не самые лучшие» ибо в те времена воды там не было, а потому дол представлял собой кусок степи. Там и трава-то не росла. «Проклятое место!» Темнокожая служанка произнесла это, добавив пару слов на своем наречии. «Именно. Гремочников там водилось много, но ваша бабушка умела их заговаривать, и в одно время семья торговала ядом. Однако мой муж талант не унаследовал». После его вовсе земли продал. Взгляд леди Элизабет затуманился, и никто-то за столом не посмел прервать ее воспоминания. Потом, позже, этот человек еще не единожды появлялся в нашем доме. Сперва, пока был жив ваш дед, он занимал сторожку, не желая показываться на глаза, но потом освоился и здесь. Это не было приятным знакомством. «Великий змей». Он и сам называл себя так. Но мой супруг знал его имя. И? Чарльз все-таки позволил проявить себе нетерпение. Уильям. Уильям Сассекс. Он родом с островов. Он родной брат герцога Сассекса. Того прошлого, который представился несколько лет тому. Леди Элизабет позволила себе улыбнуться. Не удивляйтесь, и в нашей глуши что-то, да и знают о большом мире. Так вот, сколь я поняла, он был вынужден бежать. Уж не знаю, какие преступления он совершил. Однако, полагаю, дело достаточно серьезное. Если при всем своем могуществе Сассексы предпочли не замять его, но расстаться с Уильямом. Он получил некую сумму и пожелание исчезнуть, которое и выполнил. Сасексы? С Сасексами Чарльз был знаком. Пусть и знакомство сие нельзя было назвать близким. Матушка с кем-то переписывалась, кажется, то ли с кузиной, то ли с троюродной бабушкой, а может, и с той, и с другой. Чарльз не интересовался, и все-таки странно. Я предполагаю, с чем это связано, но, боюсь, я связана клятвой. Так уж получилось, что однажды моему супругу понадобилась помощь Уильяма, и она была оказана. И да, Уильям не обманул. Правда, все одно получилось совсем не так, как желал муж. Но в том не было ничьей вины, просто судьба. Сассексы им. Все-таки следовало признать, что его представления о диких землях несколько отличались от реальности. Уильям сложный человек, весьма харизматичный, и мой супруг на некоторое время попал под его обаяние. Впрочем, не настолько, чтобы работать вовсе бесплатно. Теперь в улыбке леди Элизабет виделась печаль. Они стали партнерами, и мой супруг Помогал возродить долину. Он взял на себя поставки. Дерево, людей. Он выкупал в переневест. невест. Кажется, даже имел долю в этом предприятии. Про невест Чарльз не очень понял. Его непонимание не осталось незамеченным. Здесь было сложно с женщинами. Если некоторые потребности тела удовлетворить еще можно было, то вот создавать семью... Просто-напросто не с кем. Тогда-то и придумали заключать контракты. На островах много девушек из бедных семей, почти не имеющих шанса на замужество. Сироты, опять же. Да и в целом. Иногда семье было проще продать подходящего рода девицу, чем кормить ее. Она говорила о том спокойно, отстраненно даже. А вот эй, девилку согнул. Правда, тотчас смутился, убрал руки под стол и разогнул. Леди Элизабет сделала вид, что не заметила. Чарльз тоже. Вилки чужие, ему ли до них дело? Семьям девушек платили что-то, заключали договор, который гарантировал замужество. Но за соблюдением его следить было некому. Именно. Леди Элизабет слегка нахмурилась. «Мне не стоит говорить о таком, но здесь быстро забываешь, что такое приличные темы для беседы». Как бы то ни было, предприятие существовало за деньги Уильяма. мой же супруг был поверенным. Девушек продавали на аукционах, и здесь уже зависело от того, кто заплатит. Кто-то и вправду покупал себе жену, но большей частью, Несчастные уходили в определенного рода заведения, где на них вешали долг за перевоз, обслуживание. Неприятная тема, не для вечернего чаепития, и матушка определенно пришла бы в ужас. Тем лучше, что матушки здесь нет, а Чарльз должен знать, что его ждет. Не его, но о том он старался не думать. Некоторых девушек Уильям оставлял себе, не только девушек, мужчины тоже поселялись в змеином доле. Я не уверена, что все они местные, скорее уж по некоторым обмолвкам, можно судить, что вслед за Уильямом прибыли его, скажем так, единомышленники. И никого это не обеспокоило? Кого? Леди Элизабет приподняла бровь. Землю он купил честно, в местные дела не лез, а остальное никто не жаловался. Здесь не принято лезть в дела соседей. Хотя лет пять тому, Эдди, ты должен помнить, случился конфликт, когда дочь мирового судьи объявила, что жаждет душевного просветления и уходит в общину. И... и ушла, прогудел Эдди. «Дура она была. Полная». «Была?» «И осталась, я так думаю». Вилку Эдди положил рядом с фарфоровым блюдом. На деле сбежала. Взяла в сопровождение двух невольников, няньку, да отправилась искать приключений. Уильям вернул ее. «Вернул?» Еще до того, как судья созвал желающих погулять в долине. Сама лично явился. Леди Элизабет сцепила тонкие пальцы. И девушку привез, и невольников, и няньку. После долго беседовал с судьей Смитом, и на следующий день Нэнси отправили в Бристон к тетушке. Но почему? А зачем? В глазах леди Элизабет таилась бездна терпения, без которой в этой глуши, кажется, было не выжить. Что он получил бы с ней, кроме проблем? Смит злопамятен, и война никому не интересна. Главное, что после того Машманы стали показываться в городе. Не часто, да, но впечатление произвести они умели. Женщины в темных платьях, мужчины, которые не пьют, но с оружием. Они стали торговать. Виски, звериные шкуры, Вяленая рыба, змеиный яд опять же. А судья Смит довел до всех, что не стоит задирать хороших людей. Потом к ним ушла веселая Мэри, решив начать новую жизнь. А старый Чарльз догадался по имени. И объявилась весьма скоро. Стала рассказывать подругам о том, до да чего неплохо там живется. О доме, о муже. В общем, еще несколько девушек решили переменить судьбу, что вызвало некоторое недовольство. Однако вновь же Уильям счел нужным разрешить конфликт. Забашлял. Выкупил Хэдди, или правильнее будет сказать, закрыл долги, и заявил во всеуслышание, что община будет рада принять любого. Однако сперва этот человек... Должен ли решить свои дела в миру, или же обратиться к Уильяму за помощью, а тот, в свою очередь, подумает, стоит ли связываться. Хитрый засранец. Чарльз весьма себе сомневался, что этот самый Уильям так просто брался спасать всех. К слову, после этого ни Мэри, ни ее подруги в городе больше не появлялись. С чего пошли слухи, что жить среди Машманов – Не так и хорошо. Во всяком случае, я не слышала, чтобы кто-то еще ушел к ним. Хотя порой в городе и появлялись молодые пары, которые вскоре исчезали на дороге в Змеиный дол. Как Августа. Чарльз закрыл глаза, селись справиться с болью и страхом. И совестью, которая нашептывала, что он сам виноват, не уследил, не заметил, не... И вообще сразу надо было ехать, не слушать советчиков. Напишет, вернется, куда ей деваться от семьи. Выходит, что есть куда. Вам следует взять с собой Милисенту. Этот поворот беседы был, мягко говоря, неожиданным. Причем, кажется, для всех, включая саму девицу, до того с приунылым видом ковырявшую пудинг. Уильям сильный маг очень сильный маг леди элизабетс не зашла до объяснений вам возможно будет неприятно слышать но вы слабее слышать было и вправду неприятно силу его в той или иной степени унаследовали все сыновья именно поэтому война не то что вам нужно проникнуть в долину незаметно эдди тоже не выйдет но Это весьма специфическое место. По сути, Змеиный дол – узкая лощина, которая возникла между горами. Маги несколько изменили ее, расширили, однако естественная защита сохранилась. Ведут в долину несколько дорог. По одной можно добраться верхом и даже с фургоном. Прочие же преодолимы для людей подготовленных, но и перекрыть их столь же легко». «Думаете, охраняются?» «Практически уверена. Уильям человек очень осторожный, изворотливый, беспринципный, а потому самый простой вариант – просто объяснить ему свой интерес и предложить сделку, от денег он не откажется. Деньги, как подозревал Чарльз, старый засранец тоже получит усилиями Бишопов». Которые. Надо бы у матушки поинтересоваться. Не приходятся ли они какой-нибудь родней с ассексом? Скорее всего, приходятся. Там, если копнуть, все друг другу в какой-то мере родня. А я зачем? Затем, деточка, что условия могут быть разными. Уильям, в руках леди Элизабет появилась серебряная ложечка, которая описала по столу круг. Ко всему прочему, Уильям болезненно самолюбив. Незадолго до смерти моего супруга он появился в доме. Пришел предложить мне убежище. Дом меня достойный. Голос все-таки дрогнул. Он клялся, что оставит всех прочих жен, что, если пожелаю, оставит и долину. Обещал увести меня в Бристон. Многое обещал. «Вы отказались?» «Я была замужем». Это прозвучало так, что и тени сомнений не возникло, сколь бы неудачным ни было замужество. но брачные клятвы для леди Элизабет — не пустой звук. Тогда он сказал, что будет ждать, что однажды я пойму, сколь нуждаюсь в нем, и тогда приду сама. «Вы, Милисента, моя дочь, он помнит о ней». «Помнит?» – девица нахмурилась. «Подарки на Рождество». А вот братец ее был куда более догадлив. «Это он?» «Он». «И ты?» «Уильям, может, не лучший человек в мире, но далеко не худший. С вами он может просто-напросто отказаться разговаривать. А вот Мелисенту выслушает. Только она замолчала ненадолго». «Эдди, она должна вернуться обратно». «Да, мама».